С этим я как-то сам разберусь. От вас требуется только одно – наложить заклятие. Всю ответственность за последствия я беру на себя. Хорошо, согласился Гонт. Где вы хотите наложить заклятие? Гостины. Почему бы вам не пойти и не предупредить гостей? От вас они воспримут эту новость спокойнее. Мы с Фишер придем через минуту. Чародей вежливо поклонился и вышел. Хок подождал, пока дверь за ним закроется, и устало рухнул ближайшее кресло. Фишер придвинула к себе другое и села рядом с мужем. «Суккуб!» медленно протянул Хок. «Я слышал о демонах, но вот не гадал, что придется увидеть собственными глазами». «Да», — согласилась Изабель, «никак не приду в себя после визита туда. Она, эта женщина-демон, конечно, красива, но меня озноб прошибал каждый раз, когда я встречалась с ней взглядом. И меня тоже». Оба помолчали, собираясь с мыслями. «Хок!» «Ты действительно думаешь, что Гонт выпускал ее в Дэвилс Хук?» «Похоже, да». «Тела людей, которые ты там видел, были разорваны так же, как и Боумен?» «Не совсем так», — Хук нахмурился. «И еще хуже. Я понимаю тебя, Изабель. Суккуб могла быть и убийцей, и орудием убийства. Гонт способен выпустить ее в любой момент. Во время первого убийства, по его словам, он находился в кухне, но чтобы выпустить демона, времени у него оставалось достаточно». Ему нужно было только пройти через библиотеку, и он был бы вне поля нашего зрения. Сила Суккуба в доме, конечно, ограничена заклинаниями, но она запросто могла убить обоих, пока Гонд был на глазах у всех. Прекрасное алиби. Когда убивали Блэкстона и Боумана, его никто не видел, напомнила Фишер. Кроме того, разве могла Суккуб действовать так, чтобы визаж этого не почувствовала? Не знаю, в библиотеке она что-то почувствовала даже тогда, когда демон сидел за перти. Но Гонт маг гораздо сильнее ее. Только Сукуба нам не доставало. Еще один подозреваемый с фантастическими возможностями и магическим воздействием. Хок рассмеялся. Это не так уж и плохо, девочка. Конечно, я могу представить, что женщина-демон убила кого-то из них, но каким образом она потом вернулась за бокалом и спрятала его. Просто непостижимо. А что здесь вообще постижимо? Успокойся, тихо сказал Хок. Успокойся и идем в гостиную. Надеюсь, заклятие истины нам в чем-нибудь поможет. Поможет создать новые проблемы. Уверена, гости не обрадуются такой перспективе. Ну и наплевать, отрезал Хок. Так или иначе, я намерен получить от них ответы на свои вопросы, а на последствиям не плевать. Фишер ласково посмотрела на него. Правильно, дорогой. Мы еще достаточно молоды, найдем себе другую работу. Но сперва исполним свой долг. Они вышли из библиотеки и направились в гостиную. Там шел ожесточенный спор. Хок, повысив голос, призвал всех выслушать его. Пронесся легкий шепот, и все головы повернулись к нему. Хок увидел молчаливые враждебные лица и понял, что Гонту не удалось их уговорить. Впрочем, он не рассчитывал на успех. Неожиданно для себя, Хок наконец понял, что рассчитывать на сотрудничество этих людей – бесполезная и смешная затея. Сказать правду – для них нож острый. Всем им есть что скрывать. И все-таки он должен попробовать. У него нет другого выхода. «Прошу прощения», — начал Хок. «Но я вынужден настаивать на своем требовании». «Вы можете настаивать на чем угодно», — отрезал лорд Хайтаур. «Но я не отвечу ни на один ваш вопрос». «Закон этот счет абсолютно определенен, милорд». «Мне нет дела до вас и ваших законов». Хок вздохнул. «Что ж, вынужден буду прибегнуть к более жестким мерам». Я прикажу Гонту изготовить напиток истины и волью его вам в глотку, даже если мне придется для этого разжать вам зубы мечом. Хайтау расшатнулся. «Вы не посмеете?» «Посмеет, посмеет», — подтвердила Фишер, подходя ближе к Хоку. «А я ему помогу. Так или иначе, но вам, милорд, придется ответить на наши вопросы и всем остальным тоже. Я советую вам согласиться на заклятие. Вы хотя бы будете выглядеть достойно». Хайтаур, взглянув на стражей, понял, они не шутят. Какое-то мгновение он вроде хотел что-то добавить, но сдержался, только сильнее сжал руку жены. В конце концов, есть много способов обойти заклятие. Нет, говорить его они не заставят. Хок принял молчание лорда за согласие и взглянул на леди Хайтаур. Та явно хотела испепелить его гневным взглядом. Сталкер тоже нахмурился. Не было улыбок и на лицах остальных, но слух никто не возразил. Гонт выступил вперед. «Все готово, капитан Хок. Можем начинать в любую минуту». «Я не слишком детально знаком с действием заклятия истины», – нерешительно промолвил Дориманд. «Как оно действует?» «Все чрезвычайно просто», – объяснил гонт. «Заклятие наложено, и в этой комнате никто не сможет произнести ни слова лжи в течение 20 минут. Продолжительность действия определяется числом людей». Вы, разумеется, решаете, отвечать ли вам или уклониться от ответа на вопросы, хотя подобный поступок расценивается соответственно. Пока действует заклятие, говорить придется только правду. «Раз предстоит такой серьезный разговор, предлагаю перед началом экзекуции промочить горло», – предложил сталкер. Он вытащил бутылку белого вина и наполнил бокал. «Уберите», – сказал Хок, – «сейчас не время». «Сэр Гонд, вы не проверите вину?» «Разумеется». Чародей сделал легкое движение, и вино в бутылке забурлило и успокоилось. «Все в порядке, капитан. Не из лучших, но...» Сталкер пожал плечами. «По вашему вкусу подобрать трудно. Ну, кто хочет выпить?» Согласились все. Гонд принес бокалы, и сталкер разлил вино.